Эпилог. Год спустя. «Карин, принеси воды, пожалуйста!» Я нажимаю кнопку «Отправить письмо» и смотрю на приоткрытую дверь. Услышала или нет? Когда рисовать садится, хоть пушками над ее ухом стреляй. Бесполезно. Спустя пару-тройку секунд из глубины квартиры доносится шлепание босых ног. И еще через несколько секунд появляется Карина. «Держи!» Вручив мне стакан с торжественным видом, она кивает на пустую упаковку чипсов, валяющиеся рядом. «Это унести?» «Если не трудно». «Не трудно!» Запихнув пакет в карман джинсового сарафана, она плюхается на кровать рядом со мной. «Что делаешь?» «Работаю понемногу». Вот письмо отправила в Германию. Для наглядности я разворачиваю к ней экран ноутбука. «Надеюсь, переводчик не подвел, а то твой папа потом мне такой нагоняй устроит». «Не устроит!» – фыркает Карина. «Он тебя во всем слушается!» Прозвучало так, словно твой папа подкаблучник. «Нагоняй он, конечно, не устроит, но только потому, что любит и заботится. Ты, например, вчера перед сном три мороженых тайком съела. Разве получила нагоняй?» Зато папа сказал, что хранить мороженое в холодильнике больше не будет. Пытается возразить она. Это превентивная мера. Дай тебе волю, ты бы одним сладким питалась. И в 10 лет умерла бы от цинги. Перспектива умереть от цинги Карину ничуть не пугает, лишь вызывает любопытство. А что такое цинга? Это болезнь нехватки витаминов. От нее зубы выпадают. «У меня уже выпадают зубы!» Для убедительности Карина демонстрирует отсутствующий резец. «Это значит, что у меня цинга?» Поборов соблазн сказать «да» и тем самым попытаться обуздать ее неемную тягу к сладкому, я поясняю. «Нет!» «У тебя выпадают молочные зубы. На их месте вырастают коренные. Видишь?» Я поднимаю ее верхнюю губу. «Все на месте!» Ровные, красивые. И у тебя так будет, если будешь нормально питаться. Усекла? Усекла. С удовольствием повторяет Карина, чем заставляет меня поморщиться. Браво, Дина! Благодаря твоим стараниям в лексиконе ребенка появилось еще одно сленговое слово. Ладно, иди. Мне еще немного нужно поработать. Через час встречаюсь в кафе с подругой. Заслышав слово «кафе», она, как по команде, напускает на себя ангельский вид. «А мне с тобой можно?» «У тебя бассейн», — отрезаю я. «И учти, что делать просящие глазки бесполезно». «Жаль. Я как раз хотела нормально покушать, чтобы не было цинги». Мне с трудом удается подавить улыбку. Порой кажется, что Карина и есть моя кровная дочь. Настолько мы похожи. Она не имеет привычки клянчить. Либо грязно шантажирует, либо приводит всякие аргументы. В будущем далеко пойдет. А пока... В духовке как раз есть курица. Нараспев отвечаю я. «Иди-ка поешь!» Это будет лучшая профилактика цинги. Фыркнув, Карина спрыгивает с кровати, признавая, что этот раунд остался за мной. «Как и многие другие!» Уже месяца три мы живем вместе. Я, Камиль и Карина. Никто этого не планировал. Само собой получилось. Количество ночей, которые Карина оставалась с нами, росло. Детских вещей в квартире появлялось все больше. Так что со временем было принято логическое решение о ее переезде. Вышло комфортно для всех. И для гали и Апы, слишком привыкши о ком-то заботиться, и для Карины постепенно привыкший к смене обстановки и новому человеку. И для меня, до смерти боящийся, не справиться с ролью мачехи. За время нашего с ней общения я поняла две очень важные вещи. Первое. Не стоит пытаться заменить Карине мать. Я не ее мама, и этот факт уже не исправить. Зато я могу постараться стать ей другом и поделиться лучшим из того, что сама знаю и умею. Вроде пока получается. Соседство поколений, которым мы принадлежим, позволяет нам общаться на схожем языке. Даже Камиль признает, что я имею больше влияния на его дочь, чем он сам. Второе важное правило. Быть с ней предельно честной и относиться как взрослый. Я отлично помню себя в ее годы. Дети в таком возрасте все отлично слышат и понимают. И считать их недалекими и глухими точно не стоит. В общем, роль мачехи оказалась гораздо более приятной, чем я себе ее представляла. Хотя бы потому, что я еще не состарилась, а стакан воды мне уже приносят. «Пристегнулась?» – уточняю я, щелкая пультом от ворот. «Конечно, мамочка!» – фыркает Карина, переначивая мою классическую фразу, адресованную ее отцу. Она прибавляет звук на магнитоле, и салон оглашается очередным интернет-хитом – от которого у меня по команде начинает сводить зубы. На языке так и вертится фраза «В наше время музыка была лучше». Но озвучить ее вслух означает признать себя мамонтом, чего я, разумеется, никогда не сделаю. Так что слушаю терпеливо и даже иногда подпеваю. Высадив Карину у входа в плавательный комплекс, я бью по газам. Осторожничаю я обычно только в ее присутствии. Инцидент со сломанным носом навсегда запечатлен в моей памяти. Так что предпочитаю перебдеть. Забавно, что Мерседес, подаренный Камилем, все же ко мне вернулся. Как-то сидя в такси и опаздывая на важную встречу по вине водителя, свернувшего не туда, я четко осознала необходимость покупки собственного автомобиля. Камиль со вдохом облегчения предложил забрать Мерседес. И это предложение, на удивление, не встретило во мне сопротивления. Наверное, всему свое время. На момент этого предложения мы уже успели съехаться. На встречу с Алиной я приезжаю на 15 минут раньше и успеваю сделать пару звонков. Уже почти месяц я не появляюсь в автосалоне. Работа удаленная. Приятные бонусы того, чтобы спать с владельцем. Успеешь забрать Карину с плавания? Или это сделать мне? Напечатав сообщение Камилю, я боковым зрением ловлю очертания знакомой фигуры. Повернувшись, Чувствую волнительное покалывание в груди. В кафе зашел Ильдар. Последний раз мы виделись с ним месяца четыре назад. После того, как он вернулся из Таиланда. Поздоровались, но не разговаривали. От Камилы я знаю, что он стал много путешествовать, а бизнес ведет удаленно. Общение они возобновили, правда, в основном по работе. Сейчас я смотрю на ситуацию философски. Изменить уже все равно ничего нельзя. А они, как взрослые люди, со временем разберутся. Ильдар тоже меня замечает. Выглядит растерянным. Но быстро берет себя в руки и, улыбнувшись, идет к моему столу. «Привет! Отлично выглядишь!» Говорит он, верный своим джентльменским манерам. «Ты тоже!» Я улыбаюсь, ощущая забытое потягивание в груди. Время, проведенное порызань Убрало все лишнее, оставив в душе лишь тепло и искреннюю привязанность. «Загорел. Где был на этот раз?» «В Сингапур на две недели летал. Там хорошо». Я киваю. «Наверное. Рада за тебя». «У тебя...» Ильдар неловко переступает с ноги на ногу. «Как дела?» «Все хорошо. Работаю немного». Я киваю на телефон. Здесь с подругой встречаюсь. Ясно. Видно, что он не знает, как себя вести. Еще недавно мы бы обнялись и стали по-свойски шутить друг над другом. А сейчас... Алин! Заметив в дверях рассеянную озирающуюся подругу, я машинально привстаю. Я здесь! Ошарашенный взгляд Ильдара, как по команде, сосредотачивается на моем животе. Дин, ты... «Ты беременная, что ли?» Не пытаясь спрятать счастливую улыбку, я киваю. Значит, он действительно ничего не знал. И Карина, как настоящая партизанка, не проболталась. Хотя ее никто не просил скрывать. «Да, седьмой месяц уже пошел». «С ума сойти!» Ильдар трет лоб. Его щеки покрыты розовыми пятнами. «И кого ждешь? То есть ждете?» «Девочку?» «Сестренка, значит, скоро появится у Карины». Он снова растерянно улыбается, будто смиряясь с услышанным. «Ну, встань, что ли, обниму». Шагнув в раскрытое объятие, я прижимаюсь щекой к его груди. В носу немного зудит. Последние месяцы я стала сентиментальной. Футболка Эльдара пахнет чистотой, а сам он неизменно нашим общим детством. «Спасибо тебе», — шепотом говорю я. «За поздравления, что ли?» Глухо смеется он. «Дело не только в поздравлениях, конечно, и даже не в объятиях. Я благодарна Ильдару за все. За годы преданной дружбы, за то, что именно он перевез меня в этот город, и за то, что по итогу все сложилось так, лучшим и счастливейшим для меня образом. А еще я очень благодарна Алине», которая в очередной раз проявляет чудеса понимания и не подходит к столу, позволяя наслаждаться моментом. «Ладно, я поеду». Отшагнув, Ильдар шутливо треплет меня за плечи. «Береги себя, мать моей будущей племянницы! Я бы еще поболтал, но тороплюсь просто. Еще увидимся». Забрав свой кофе у стойки, Ильдар исчезает, освобождая место Алине. «Симпатичный парень такой!» Замечает она, проводив его глазами. «И хороший, — соглашаюсь я, — как-нибудь обязательно вас познакомлю». На автомате, проверив телефон, вижу сообщение от Камиля. «Карину вместе заберем. Ты где?» Через час мы встречаемся возле дома, где я пересаживаюсь к нему в машину. «Как самочувствие? Пинается?» Привычным жестом Камиль кладет ладонь на мой живот. Пинается не то слово. Отдадим твою дочь на футбол. Устало вздыхаю я, позволяя себе развалиться на сиденье и, наконец, от души поныть. Господи, почему я не кошка? У них пара месяцев беременности, и котята готовы. Третий триместр дается мне сложно. С каждым днем я становлюсь все более неуклюжей и неповоротливой. Настоящий вызов для любительницы активного образа жизни. А еще... Постоянно хочется есть, утром, днем, по вечерам и особенно ночью. От того, что я постоянно что-нибудь жую, и челюсть. Скорее бы уже родить. Забеременела я абсолютно случайно, не иначе бородач накаркал. Когда тест показал две полоски, со мной случилась настоящая истерика. Так быстро размножаться я не планировала. У меня ведь была куча планов. Куплен дорогущий билет на семинар от гура мирового маркетинга. Я записалась на бокс, а еще наконец собралась вывести всю семью к морю. Жизнь преподала мне очередной урок о принятии и гибкости. Хотя сейчас я, конечно, ни о чем не жалею. Первое УЗИ все расставило по своим местам: Я буду мамой, точка, и со свойственным мне перфекционизмом. Непременно доведу главный проект своей жизни до совершенства. Моя шутка о беременной кошке вызывает у Камиля громкий смех. В последнее время он прилично размяк, постоянно улыбается, забросил покер и домой стал приезжать не позже шести. Булат, пожалуй, был прав. Отцовство мужчин преображает. Камиля так точно. Кошку я бы к себе не пустил. Господи, Я опять хочу есть, хотя только что тарелку салата прикончила. Со вздохом стану я. Давай куда-нибудь заедем. Заедем, конечно. Мне Ильдар звонил. Забыв о еде, я смотрю на него с любопытством. Так быстро? Да, и что сказал? Поздравил с будущим отцовством! Предложил на неделю увидеться. Я слишком хорошо изучила Камиля, чтобы не различить ноты радости в его голосе. Пусть мы этого не обсуждали, но я знаю, что размолвка с младшим братом не переставала его тяготить. «А все благодаря кому?» С самодовольством хмыкаю я, тыча пальцами в живот. «Благодаря Алисе?» «Никакой Алисы тут пока нет, а есть я. Теперь говори, какая я молодец и как сильно ты меня любишь». «Ты у меня большая молодец, и я тебя сильно люблю!» Послушно повторяет Камиль, тронув мое расплывшееся колено. «Послушный, папочка!» Заулыбавшись, довольно урчу я. «Можешь наслаждаться своим привилегированным положением еще два месяца!» Сгримасничав, я бросаю на него иронично снисходительный взгляд. Думать, что после родов все закончится? Как бы не так! Мы с Алисой Уже предвкушаем.